Existe la comunidad socialista y más de 100 naciones colonizadas y semicolonizadas de todos los continentes al influjo de los cambios mundiales. существует цоциалистическое содружество. Сегодня под влиянием изменений, принесенных мир Октябрьской революции и разгромом фашизма, более сотни колониальных и полуколониальных стран на всех континентах